Глава пятая Полудикие псы грызлись заброшенную кострища кость, а маленький мальчик посасывал большой палец руки, глядя на полуобглоданный масол. «Потними!» Мужчина присел рядом, посматривая то на пацана, то на скалящих зубы собак. «Давай, покажи, кто главный в стае?» Мальчик ответил долгим пристальным взглядом затем качнул головой. Его руки сплошь были испещрены следами укусов. Но это были следы игр. Он боялся грозно оскаленных острых клыков и был еще слишком мал, чтобы стыдиться этого. Мужчина гневно раздул ноздри, приплюснутого переломанного в нескольких местах носа, желваки заходили под высокими скулами. «Останешься без еды», – бросил он, поднимаясь на ноги. Пацаненок запрокинул голову, чтобы видеть глаза взрослого. Так высок был его отец, не заметил в них ни тени жалости. Бросить взгляд на мать, перебиравшую скарп рядом, мальчик так и не решился. Он боялся гнева молчаливого, скупого на ласку и скорого на расправу отца. Но вздыбленных загривков и мощных челюстей, способных дробить кости, он боялся еще сильнее. Поднявшись с земли, ребенок отряхнул ладошки от пыли, бросил еще один прощальный взгляд на кость и пошел прочь. Слезы застилали глаза. Он спотыкался о каменные обломки, не видя, куда ступает, но не смел поднять руки, чтобы отереть их, потому что понимал, отец смотрит ему вслед. Если бы знать наверняка, что отец бросится защитит его, когда стая накинется и начнет рвать зубами, он не испугался бы, ринулся бы в самую кучу собак, но он не знал. Мальчик шел, не разбирая дороги, натыкаясь коленями на бетонные балки, обходя леса, устремленных к небу арматурных прутов. Когда вой и рычание стаи стихли, он понял, что ушел достаточно далеко, и теперь его никто не видит. Осеннее солнце холодно светилось с зенита. Свежий ветер задувал под просторную, не по размеру рубашку. Мальчик вспомнил, что его серая домотканная курточка, из которой он вырос всего за одно лето, осталась там, у костра но возвращаться назад уже не хотелось. Он, наконец, утер глаза рукавом. Шмыгнул заложенным носом и огляделся. Это место было ему незнакомо, хотя казалось, что он излазил здесь каждую пять и знает окрестные руины, как никто другой в стае. Тропинка, проложенная меж развалинами высотки и недостроенным домом, огибала зарывшийся в землю ковш экскаватора. Сама машина была давно растащена на составные части, О том, что она стояла здесь когда-то, свидетельствовали лишь окаменевшие следы траков. Бурьян, бурно разросшийся вокруг, оставил в неприкосновенности эти две широкие полоски земли, будто там, где покоилась когда-то мертвая машина иного мира, не могло уже расти ничто живое. За ковшом прятался крохотный, чудом сохранившийся домик в один этаж. Хватаясь за почерневшие от времени зубцы ковша, мальчик сделал шаг другой по направлению к домику, Крутое крыльцо в три ступени. Взбегало к приветливо распахнутой двери. Заходить внутрь было страшно. В никогда не жили под крышей, не искали убежищ, в домах, качуя по городу, нигде не находя постоянного пристанища. Даже непогода, проливные дожди, трескучие морозы и снежные метели не могли загнать их под крышу надолго. Мальчик видел мало зим. Он помнил прозрачное небо над головой и боялся замкнутых пространств. Но этот маленький домик Выглядел так необычно. Постояв еще немного, он все-таки решился взойти на крыльцо. Хотя бы одним глазком заглянуть внутрь. Деревянные перила, украшенные когда-то резьбой, рассохлись и неприятно скрипнули под пальцами. Мальчик отдернул руку, едва прикоснулся к ним. Так внезапен был этот короткий, чем-то похожий на стон, скрип. В ответ ему вдруг раздался второй, такой же. Мальчик отпрянул, глядя на крыльцо с опаской. Звук раздался оттуда, из-под ступеней, на которые он не успел еще даже опустить обутую в мягкие кожаные носки подошву. Он постоял еще немного, напряженно вслушиваясь, но звук не повторился. Тогда мальчик опустился на колени, пристально и с некоторой опаской вглядевшись в темную тень, отбрасываемую деревянными ступенями. Оттуда, надежно спрятанный разросшимся кустом репейника с одной стороны и зарослями травы с другой, на него глядел маленький веслоухий щен. Лишь по белому пятну, украшавшему большой выпуклый лоб тварняги, да по ярко блестевшим карим глазам мальчик различил в антрацитово-черной тени собаку. Щенок был темен, как ночь. «Черныш! Эй, черныш!» – прошептал мальчик громко. Положив передние лапы на ступеньку, щенок приподнялся, просовывая в узкую щель черный любопытный нос. Мальчик не видел, но очень живо представил себе, как там, под крыльцом, маленький пёсик отчаянно виляет куцем хвостом. Картинка эта на какое-то мгновение оттеснила всё, даже голод, терзавший желудок острыми мучительными спазмами. Улыбаясь невольно и приговаривая «Сейчас, сейчас!», мальчик раздвинул руками высокую траву, рожшую с одной стороны крыльца, и увидел свободный, чуть углублённый сильными собачьими лапами лаз. Чёрный щенок кинулся ему навстречу, ткнулся мокрым холодным носом в лицо, Мальчик отвернулся невольно и почувствовал, как шершавый язык лижет ему ухо. Мальчик тихонько засмеялся, и в ответ на звук рядом шевельнулась, просыпаясь, вторая, такая же черная, без единого пятна тень. Щенки молчали, не издавая и звука. Настоящие дикие псы, больше похожие на лесных своих собратьев, чем на домашних собак, которых, по легендам, люди поработили когда-то, посадив на железные цепи и заставив лаять вместо того, чтобы рвать глотки, как и подобает свободно рожденным бойцам. Эти истории с раннего детства рассказывала мальчику мать. Он засыпал, слушая легенды о том, как человек взял в руку палку и ударил пса, тем самым поставив себя вне стаи и вне закона. Мальчик играл со щенком, пока голод и усталость не дали о себе знать. Солнце, перевалив зенит, скрылось за развалинами высотки. Маленький дворик, укрытый от посторонних глаз ковшом экскаватора, разом погрузился в серый сумрак. Ветер посвежел и усилился, из прохладного став пронизывающий ледяным. Мальчик почувствовал, как тело начало бить мелкая дрожь. Он оглянулся на покинутые им развалины, где под открытым небом мать варила похлебку на ужин. А отец отклевал заряды для прощей, искупленной у мародеров свинчатки. Судорожный вздох вырвался из груди, Мальчик шмыгнул носом и, подхватив одного из щенков под мышку, а второго, подпихивая свободной рукой, пополз под крыльцо в собачье логово, где ему, по крайней мере, были рады. Свернувшись калачиком в яме, вырытой сукой для себя и щенков, мальчик уткнул голову в колени и заплакал. Слезы тихо катились по щекам, и лишь по судорожно вздрагивающим плечам можно было понять, что ребенок горько плачет. Щенята беспокойно ворочались рядом, поминутно обнюхивая своего нового знакомца, и через какое-то время мальчик уснул, согретый и успокоенный теплом их маленьких, но горячих тел. Он проснулся внезапно, когда на дворе уже стояла поздняя ночь. Щенки, пригревшиеся у него под боком, сучили во сне толстыми короткими лапами. Прямо над ухом оглушительно стрекотал сверчок, но не это выдернуло его из глубокого сна. Мальчик Слышался до звона в ушах, и через несколько минут снова раздался заунывный, пронзительный вой. Захлебнувшийся почти щенячим визгом, выло стая. Царапая колени о мелкие камни, раздвигая руками траву, он скорее пополз из-под крыльца наружу, но, очутившись, наконец, на свободе, замер в нерешительности. Если стая, выло предчувствуя скорый сдвиг, он должен был бегом бежать обратно. Но если на стоянку напала другая банда... Много раз с раннего детства мать нашептывала ему, прижимаясь губами почти к самому уху. «Беги, беги и прячься!» Мальчик живо вспомнил ее горячее дыхание, щекотавшее кожу так, что хотелось смеяться. Нижняя губа задрожала невольно, на глаза навернулись слезы, и стоило немалых сил удержаться, не зареветь в голос. Едва не впервые в жизни мальчик не знал, что ему нужно делать. Ответ пришел неожиданно, черную тенью ускользнувшей бесшумно под крыльцо. Мальчик резко развернулся, вглядываясь до Ризи в глазах. Из-под крыльца послышался сдавленный шум, а затем, двигаясь уже не так быстро, но также целеустремленно, из норы показалась сука, державшая в пасте щенка с белым пятнышком на лбу. Не обращая на мальчика ровно никакого внимания, она пробежала мимо, спеша подальше унести свой ценный груз. «Сдвиг!» – понял мальчик глядя вслед растворившейся во тьме собаки. Сдвиг толкнула радостно в грудь, и он развернулся, побежал скорее туда, где отец уже наверняка сворачивал стоянку, последними словами, вспоминая невесть куда девшегося сына, а мать молча помогала ему, смахивая украдкой слезы. Он мчался во весь опор, ни на секунду не останавливаясь. Даже когда ноги подворачивались, натыкаясь на очередной каменный обломок, он подал на руки, сдирая ладони в кровь, Поднимался и снова бежал, потому что все эти развалины, все эти леса, устремленных к небу арматурных прутов, все эти протянутые в никуда железобетонные балки всего через пару часов обратятся в прах, не оставив по себе ни следа, ни памяти. Увидев отцветы костра, пляшущие по стенам чуть дальше, мальчик побежал еще сильнее, так, что в ушах засвистел ветер, Просторный пустырь, на котором отец мальчика разбил маленький лагерь, был полон чужих людей. Мальчик замер, как вкопанный, увидев это. Сдвиг! Билось в голове с каждым ударом пульса. Сдвиг! Сдвиг! Сдвиг! Сука пришла, чтобы перетащить щенков в новое логово. Животные всегда чуют, когда точка смещения становится нестабильной. Это должен был быть сдвиг. Но стая выла не потому, что чувствовала, как смещается, наплывая друг на друга, реальности. Качнувшись, мальчик медленно пошел вперед. Там, у костра, чужие люди ели сваренную его матерью похлебку. Мальчик смотрел туда. Ему казалось, что рядом огромный плечистый человек в черной отороченной серым мехом куртке снимает шкуры с отцовских псов. Не рассмотреть был за широкой спиной, но под ногами, но под ногами его елузили по грязи окорвавленные собачьи лапы. Мальчику стало дурно, он поспешил отвести взгляд в сторону. Туда, где чужая женщина ходила меж раскиданных в беспорядке вещей, носком высокого шнурованного ботинка переворачивая прокинувшуюся посуду, наконечником длинного копья поддевая запятнанной кровью тряпки. Дальше наголо бритый человек с перекинутым за спину арбалетом пытался вынуть болт в шребер мужчины с приплюснутым перебитым в нескольких местах носом. Мальчик шел не в силах поверить, что этот валяющийся на земле мужчина, из груди которого так нелепо, чужеродно выпирает короткий и толстый арбалетный болт, его отец. А на шее арбалетчика болтается жрелье из волчьих клыков, единственное украшение его матери. «Эй, эй, эй, эй!» – крикнули вдруг слева, и мальчик замер, будто бы очнувшись ото сна. Разум, до последнего момента отказывавшийся понимать происходящее, затопило вдруг осознание свершившегося. Горе нахлынуло, захлестнув с головой. Захотелось кричать, но тело отказывалось повиноваться, парализованное страхом. Арбалетчик поднял бритую голову, посмотрев мальчику прямо в глаза. А потом одним неуловимым движением арбалет из-за спины перекочевал в его руки. Человек поднялся, переступив через лежавшее на земле тело. Пошел на ходу, взводя тетиву и укладывая новый болт в ложе. «Сдвиг!» — крикнул мальчик, то единственное слово, что словно пойманная в силке птица, билось и билось у него в голове. «Сдвиг!» — повторил он тише, заставив бритоголового невольно прислушаться. Тот приопустил руки, направив острие болта в землю. «Что сдвиг?» — спросил мужчина хрипло. «Там!» — мальчик дернул головой, боясь хоть на миг отвернуться, отпустить взглядом арбалетный болт. Пот градом катился между лопаток. Длинные волосы, собранные на затылке в тонкий красивый хвостик, взмокли, неприятно прилипнув к спине. Пришла собака, забрала щенков. Он замолчал, испугавшись вдруг, что эти чужие, убившие их псов люди, не поймут, что значат его слова, а он не сможет объяснить лучше. Но бритоголовый понял, он бросил вдруг быстрый взгляд на запястье. «Уходим!» – закричал он, одним движением руки разрядив арбалет и закинув его за спину. «Мясо!» Тот, который освежевал собак, поднялся, обернувшись, и мальчик вновь пошатнулся, увидев его окровавленные ладони и влажно поблескивающий острый нож в них. «Бросай! Бросай все!» – крикнул арбалетчик, подхватывая мальчика на руки, сажая его на локоть. «Сдвиг!» Слово хлестнуло словно плеть, разом подстегнув каждого. Загремел отброшенную в сторону за ненадобностью скарб, зашипел костер, залитый опрокинутой прямо в него похлебкой. Кто-то свистнул пронзительно, и из развалин близлежащих домов показались новые люди. — Где? — Где ты видел щенков, малыш? — спросил арбалетчик, и мальчик поразился его голосу, ставшему вдруг удивительно мягким. — Там! — мальчик махнул рукой, глядя на бритую голову, и иссеченную белыми шрамами. «Идем-ка посмотрим», – сказал арбалетчик, перебрасывая мальчиком через плечо. Мальчик вскрикнул, ударившись носом о широкую и твердую, словно камень, в спину. Но человек уже бежал, ловко преодолевая препятствия, которые еще днем казались мальчику непреодолимыми. Когда он пытался поднять голову, то видел, как стремительно удаляется маленькая, залитая кровью площадка у затухающего, слаботрепещущего костерка. Как следом несется молчаливая, сосредоточенная толпа, Никогда раньше мальчик не видел столько людей разом. Расстояние до ковша экскаватора, казавшееся мальчику огромным, они преодолели за считанные минуты. Мальчик стукнул кулаком в спину арбалитчика и тут замер, сбросив его с плеч, поставив на землю перед собой. «Куда?» – спросил он требовательно, тряхивая мальчика за плечи. «Куда собака потащила своих щенят?» Ласка из его голоса снова пропала. Это успокоило мальчика, расставило все по местам. Когда злой человек говорил с ним добрым голосом, мозг отказывался воспринимать услышанное. Мальчик снова махнул рукой, указывая направление. Человек оглянулся, увидел крыльцо и примятую траву под ним. В два шага подошел и, опустившись на колени, пошарил рукой под ступенями. «Сколько?» – спросил он, поднимаясь с колен. «Сколько было щенков?» «Два!» – ответил мальчик. «Диаметр небольшой», – бросил кто-то из толпы. «Поздно!» сказал арбалетчик, глядя куда-то поверх голов. Мальчик обернулся и увидел то, чего никогда раньше не наблюдал с такого близкого расстояния. Воздух дрожал, словно марево над раскаленным солнцем асфальтом. Очертания близлежащих домов плыли, теряя свои формы. Подошвы вдруг ощутили мелкую вибрацию земли. Не веря своим глазам, мальчик смотрел, как подскакивают выше и выше мелкие камешки, рассыпавшиеся кирпичной кладки как поднимается от земли, повисая плотным, разрастающимся облаком серая цементная пыль. «Вниз!» – закричал арбалетчик, и его голос был страшен. «Все вниз!» Кто-то вновь подхватил мальчика на руки, но тот даже не обернулся, чтобы узнать, кто это. Как завороженный, он смотрел внутрь черной воронки, казалось засасывающей в себя весь городской квартал разом. Серая цементная пыль поднималась все выше и выше, укрывая от постороннего взгляда, творящееся в эпицентре сдвига. Мальчик чихнул еще и еще раз, ткнулся лицом в чужую куртку, не зная, как иначе спрятаться от мелкой взвеси, проникающей в легкие, забивающие нос, покрывающей кожу толстым, непроницаемым слоем. Но когда его, перехватив за запястье, начали вдруг спускать в какую-то яму, мальчик закричал, вложив в этот отчаянный крик, все свое горе. Ноги сами нашли края канализационного люка, и, упершись в него крепче, мальчик силой рванулся прочь. С младенчества внушаемый страх перед уродами, мерзкими обитателями подземных пространств, был сильнее страха перед надвигающимся смещением. Его вот тут же поймали другие руки. Мальчик вскинул взгляд и увидел человека в черной, отороченной серым мехом куртке. Воспоминания об окровавленных ладонях, сжимавших острый охотничий нож, захлестнули волной безотчетного ужаса. Вывернувшись с ловкостью хоря, мальчик проскользнул под рукой у мужчины, готовый бежать прочь. «Брось!» – крикнул кто-то, но тяжелая ладонь упала уже на плечо, с силой развернув обратно. Не удержавшись на ногах, мальчик рухнул озим. Приподнимаясь на локтях, ладони были свезены в кровь. Мальчик увидел, как с оглушительно громким гудением взметнулся позади столб пламени. Огонь, распространившийся под землей, искал путей наружу. С громкими хлопками пламя срывало крышки близлежащих канализационных люков. Не в силах сдержать рвущийся из груди крик, мальчик инстинктивно закрыл лицо руками и не видел, как потекли над асфальтом стремительно распространяющиеся волны пламени. Он только почувствовал, как схвативший его человек рухнул сверху, разом придавив всем своим весом. Это спасло ему жизнь. Волна огня прошла лишь опалив руки и половину лица. Дикая боль принесла неожиданное облегчение. Мальчик легко отдался ей, позволив унести себя прочь от творящегося вокруг кошмара. Нечеловечески кричали обожженные люди. С чудовищным грохотом рушились дома. Слои реальности смещались, замещая один на другой. Там, где не успело еще осесть облако пыли и гари, появлялись новые дома. Выныривали из ниоткуда мчащиеся на бешеной скорости автомобили, и люди гибли под их колесами. Ржа на глазах разъедала их блестящие корпуса. Сворачиваясь в трубочку, опадала лохмотьями краска. Раскаленные шины оставляли на асфальте длинные черные полосы. Непрекращающееся сотрясение пространства разрывало стены, пробегая трещинами по кирпичной кладке, заставляя осыпаться штукатурку, вбивая стекла из окон. Звон падающих осколков был подобен шуму дождя. Под этот шум, непрерывный и монотонный, Мальчик медленно проваливался в глубокий черный омут забытия. Очнулся он утром, когда ставшая уже привычной тяжесть чужого тела вдруг пропала, оставив чудовищную боль в затекших ногах. Захотелось кричать, но обожжённое пламенем и сцарапанное пылью горло издало лишь слабый хрип. Слёзы сами хлынули из глаз, побежали сплошным потоком, омывая свежие раны. Половина лица мальчика, там, где он не сумел защититься маленькими еще ладошками, была сожжена. На тыльной стороне ладони сделана одна сплошная рана. Но все-таки он был еще жив. Сукин сын! – прохрипел нашедший его человек. Какой же ты удачливый, сукин сын жены! И в его голосе мальчику послышалось неподдельное восхищение. Тогда погибло едва не треть банды. Женый смотрел мимо Дио сквозь серое оконное стекло на поднимающееся над домами солнце. Лицо его разгладилось. Казалось, заново переживая прошлое, он успокаивался, примирялся с ним. Скал потерял своих лучших бойцов, и меня оставили жить. Теперь, когда я вырос и знаю законы, по которым живут звери, мне кажется, что все пошло бы иначе, если бы я решился тогда отнять у собак кости. Отец бы увидел, что я готов драться, готов сам добывать себе пищу. Увидел бы, что я уже не щенок, и мы вернулись бы в стаю. И ничего, ничего этого не случилось бы. Ты не можешь знать, сказал Дио, понимая, что с прав. Нет, Дио. Грустная улыбка тронула губы женого. Я знаю, я струсил. Я всегда боялся, я не умею, как ты, я виноват. Дио молчал. Расскаж Жонова бередил душу, будя какие-то давние, прочно забытые воспоминания. Крик Шуры, заставивший Дио вопреки здравому смыслу сорваться с места, ринуться на помощь, он тоже был как-то связан с ним. Но настойчивые попытки докопаться до прошлого отдавали болью в висок. Что-то в нем ожесточенно сопротивлялось этим попыткам. Дио подозревал, что это был страх. Страх узнать о себе нечто новое, нечто такое с чем он не был готов встретиться. «Так как же тебя звали раньше, жены?» – спросил Дио, отчаявшись, наконец, сладить собственными воспоминаниями. «Я не помню», – ответил жены, и в его голосе Дио вдруг подчудилось едва сдерживаемой слезой. «Я не помню».